Глава девятая Нервничала, в который раз перебирая вещи. Ничего не забыла. Всегда, когда уезжаешь, кажется, будто самое главное осталось дома. Проверила, надежно ли спрятана банковская карточка, работает ли диктина, хорошо ли зарыла в белье драгоценности. Пометуя о приеме, взяла парадный гарнитур. Он у меня один, выбирать не из чего. В дорогу оделась просто и функционально. Никаких платьев, жакетов, юбок, брюки, рубашка и ботинки. Мне еще до вокзала добираться, в толпе толкаться. Зал ожидания первого класса, конечно, удобный, но пока в него попадешь... Самой ведь чемодан тащить, извозчик не поможет. А нанимать насельщиков не хотелось. Цены у них для хасаби. А я так. При Хасабе. Латеску предупредил, что немного задержится. В глубине души надеялась, он довезет до вокзала. Но не судьба. Отвыкай от хорошего, Магдалена. Плюс не те обстоятельства. Алларда ведь арестовали. Занимался сам комиссар. Накануне в инспекции шептались по углам, обсуждали. Второго Азама взяли прямо из кабинета. Вывели в наручниках. Латеску стоял у подъемника, смотрел и улыбался. Холодно, гаденько. На требование покончить с беззаконием, ответил: Следствие разберется. Не беспокойтесь. Ругающегося, обещавшего отправить полицейских вместе улицы, Алларда увели, а в кабинете устроили обыск. Перевернули все вверх дном. Хмурый, потный Синглер. Терпеливо ожидал своей участи. Хасаби предупредил. Его судьба висела на волоске. У меня есть основания сомневаться в вашей благонадежности и компетентности. Словом, начальнику безопасности придется рыть носом землю, чтобы не покинуть стены инспекции без выходного пособия. Внимание привлекла трель диктина. Глянула, кто это, и вопросительно подняла брови. Только не говорите, что он вообще не поедет. Билеты не вернуть, гостиница проплачена. И перед министром мне отчитываться. Спасибо большое, одна головная боль. Однако, отвечая на вызов, изобразила саму любезность. Магдалена, судя по звукам, Латеску вел огнемобиль. Бегом в инспекцию. Возьмите пакет у этажного секретаря и домой. — Но я не успею. До отправления поезда всего час. — Всего? — передразнил начальник. — У вас уйма времени, разумеется, если не запихивать в чемодан всю свою жизнь. Но если совсем плохо, заберу на углу Ротанского бульвара и Семицветный через сорок пять минут. То есть мне туда вместе с чемоданом тащиться? Замечательно. — Большое спасибо, Хасаби, за заботу. — Аж два квадранта от инспекции шагать. Видимо, Латеско услышал недовольное сопение, раз пошел на компромисс. — У вашего дома через пятьдесят. Опоздаете — не моя забота. Сайгаком запрыгала по квартире, закидывая в чемодан оставшиеся вещи, затем оттащила его в прихожую и, хлопнув дверью, рванула вниз по лестнице. Подъемников в моем доме нет, но ничего, живу на третьем этаже, не задохнусь. Не стала рисковать и дожидаться порчелу. Если действительно только забрать пакет, успею. Только почему начальник курьера не вызвал? Почему я должна носиться с языком на плече? У Латеску иногда случаются бзики на почве «это должно быть сделано вчера». И никому больше не доверю. На поверку секретная миссия оказывалась обычным циркуляром министерства. Вся в мыле влетела в холл карательной инспекции и крикнула дежурному секретарю. «Пакет на имя Эмили Латеско!» Девушка подскочила, быстро набрала нужный код и уже через пару минут я мчалась обратно, прижимая к груди коробку. По виду небольшая посылка, но тяжелая. «Итак, время сэкономило. Пока пройдешь идентификацию, пока поднимешься, разыщешь этажного секретаря в курилке. Надеюсь, не опоздаю, иначе латеску едет один». Глянула на часы и махнула рукой, надеясь поймать попутку. «Десять минут. Шайтан, шайтан, шайтан!» Глаз выцепил пармобиль Мориса, и бывший коллега превратился в личного извозчика. Я торопила его, сились остановить бег времени. Пять минут. Сколько можно плестись? Пора, пора идти на курсы вождения и брать кредит на паромобиль. О, теперь стиль езды Латеск казался оптимальным. Только так куда-то можно успеть. Стальной огнемобиль увидела издали и едва не высунулась из окна с криком «Не уезжайте!». Вовремя сообразила как буду выглядеть со стороны, и раздумала. Морис без лишних слов поднял коробку с пола и отнес начальнику. Тот поблагодарил скупым кивком и выразительно постучал пальцем по экрану диктина. Жест адресовался всем. Люблю обувь на плоской подошве. А уж как я ее люблю, когда таскаю тяжести! Вот и теперь хвалила себя за предусмотрительность, пока волокла чемодан. Мужчины помогать не собирались. Морис уехал, а Латеску дворянин, начальник. Однако жалкий вид возымел действие. Завидев взлохмаченное нечто, воюющее с дверью подъезда, Латеску отлепился от водительской дверцы и отобрал чемодан. Поблагодарила улыбкой и потрусила к огнемобилю. — Причешитесь! посоветовал начальник. Чемодан в багажник. Не хочу потом объясняться со знакомыми и газетчиками. Опять станут снимать, ужаснулась я. Вырви ведьми глаз, без косметики, одета кое-как, раскраснелась от натуги, словом красавица. Представляю, какую подпись делают под печатной копией карточки. Уродина года! Секретарь главы карательной инспекции. Побирается на вокзале. Еще и друзья Хасаби пожалуют. Вот зачем им провожать Латеску? Он не уезжает навсегда, в обычную командировку, не соскучатся. Не исключено, — уклончиво ответил начальник и уселся на водительское сиденье. Щелкнул ремень. Спохватившись, отложила зеркальце и тоже пристегнулась. «Разовьется!» Латеску покосился на зеркало. «Уберите! Красоту наведете в поезде!» Мы рванули с места так, что едва не задымились шины. Потом также резко затормозили, пропуская перебегавших дорогу пешеходов, и понеслись к вокзалу. «Тринадцать минут! Опоздаем!» «Ха!» Латеску припарковался на стоянке через семь и велел найти носильщика. Пока улаживала вопросы с багажом, начальник пристроил огнемобильное хранение. Пришлось догонять Латеску. Тот, быстро не оглядываясь, шагал к залу ожидания первого класса, притормозил только у дверей, потребовался билет. Вложила его в ладонь начальника и проскользнула следом мимо сурового человека в форме. Я впервые путешествовала первым классом, хотя зал ожидания для хасаби видела прежде. Промелькнули перед глазами мозаичные русалки, ресторан. Латеску местные красоты не волновали, вертела головой любой с игрой красок. Заодно выяснила, с какого пути уходит состав. Расписание повесили на самом видном месте. Крупные буквы вертелись, складывались в слова. Вот и нужный поезд. Экспресс до Штайта. Пара минут, и мы на дебаркадере. Да, платформа первого класса производила впечатление. Тонкие, будто резные, чугунные колонны поддерживали стеклянную крышу. Под крышей вокзала блестели часы. По ним пассажиры могли сверить время. Огромные позолоченными стрелками и изображением солнца и луны. До отхода поезда оставалось три минуты. Он уже стоял под парами. Словно огромный черный зверь замер паровоз. Возле него суетились люди, доливая воду, закладывая дрова в тендер. На паровозе красовался герб Амбрастена и порядковый номер — одиннадцать. Трехглазый, могучий, С колесами в человеческий рост он вызывал восхищение и трепет. По дебаркадеру сновали газетчики, лавировали между пассажирами носильщики, на что же на месте, успела перейти, пока глазела по сторонам, вносит вещи в купе. Шайтан, я еду первым классом в двухместном купе, с собственным санузлом и за проектором, и звонком вызова проводника. И спать не сидя, а на мягком диванчике. Это сон. Ущипнула себя. Больно? Значит, не сплю. Может, по купе еще шампанское разносят? Мечты. Стоило подойти к двери купе, как у второго класса, у каждого свой вход, к нам подскочил кондуктор в гербовой куртке. Добрый день. Вежливо поздоровался он, отвесив по легкому поклону, и, сверившись со списком, назвал имена. «Вещи уже погружены. Могу ли я взглянуть на ваше удостоверение личности?» Латеску молча вытащил документы из внутреннего кармана пиджака. Краем глаза заметила. Удостоверение совсем новое. «А мини-голограмм целых две. Интересно, зачем?» А еще в удостоверении значился номер страхового свидетельства и образец подписи. Мне ни того, ни другого не полагалось, равно как и бесплатной врачебной помощи. Госпожа, кондуктор без труда определил, что я не Хасаби, даже обидно стало. Неужели на лице написано? Он ведь пока удостоверения не видел. Ну да, аристократки ухоженные, в платьях в строгих костюмах и на каблуках, прическа волосок к волоску, а тут растрепанное нечто, само собой госпожа. После проверки документов нас пустили в купе. Латеску разрешил выбрать любое место и, устроившись на соседнем, смежил веки. То ли устал, то ли снова мигрень. Рука подложена под голову, трогательно и беззащитно. Спящие обычно все такие. Снимают маски. Прозвучал первый гудок. Дебаркадер на миг заволокло облаком пара. Ощущая себя юной провинциалкой, рассматривала обстановку купе, щупала бархат, дивана, пробовала на мягкость подушки. Так что мы имеем? Два дивана, столик, намертво прикрепленный к полу, складной табурет, полки, Дверь в санузел, совмещенные в ванну и туалет. Ничего, душ вполне устроит, а размеры раковины меня не волнуют, лишь бы горячая вода имелась. Нам положили четыре полотенца: два больших и два маленьких, и пару пушистых белых халатов, а еще дорожный гигиенический набор. И за проектор крепился на двери в коридор. Туда и выходить пока не стало, только выглянула. Ковровая дорожка, как в гостинице. Купе тоже половички, чистые, между прочим. Паровоз пронзительно свистнул, маховик пробудил шестерни. Пар вновь на миг скрыл перо над глаз. Вагон дернулся и пришел в движение. Торопливо проверила задвижку наружной двери. Ух, закрыто! Для надежности щелкнула замком. Рывок вагона привел в чувство латеску. Он подслеповато прищурился и повесил пиджак на вешалку. Коробка далеко. Начальник имел в виду ту, за которой, сломя голову, бегала в инспекцию. Поискал ее глазами и подала латеску. Он проверил целостность упаковки, имя отправителя и успокоился. Подарок министру. — пояснил Латеску и равнодушно проводил взглядом перрон. — Ну, почему в последний день и не курьером? Меня разбирало любопытство. Что же такое в коробке и отчего вдруг Хасаби выслуживается перед Бернардом? Он, отродясь, не присмыкался. Тут тем более. Аллард общался с Бернардом, а министр очень не хочет на покой со всеми вытекающими. Может неэтично подозревать высшее руководство, словно выбор короля критикуешь, но факты вещь упорная. На месте латеску я бы подарила Абель Бернарду билет на поезд и перевязанную голубой ленточкой стопочку компромата с припиской. Оригиналы в надежном месте. Обстоятельства. Раньше не вышло. Вот что, Магдалена!» Начальник расстегнул браслет диктина. Он носил дорогую модель с кучей наворотов и встроенными часами и положил на столик. «До ужина занимайте себя сами. Можете из за проектор включить. Пульт в шкафчике. Наушники тоже. Только не будите, даже если позвонят сверху. Мое хорошее настроение в ваших же интересах. После ужина, пожалуйста, поболтаем. Не дожидаясь ответа, Хасаби разлегся на диванчике, подложив руку под голову, и затих. Прислушалась к дыханию, спит. А ведь на улице казался бодрым. Хотя, чему я удивляюсь? Эмиль Латеско умел собираться в нужные моменты. Помнится, даже вдрызг пьяным умудрился вести огнемобиль. Задумчиво вгляделась в лицо спящего. Зависал в ночном клубе? Не похоже. После такого... Вид немного потрепанный. Женщина уже реальнее. А еще отчеты для Министерства дела Алларда как раз получим недосып. Ладно, пусть отдыхает. Я по вагону погуляю. Осторожно, чтобы не потревожить начальника, вышла в коридор и замерла у окна, наслаждаясь видами вертовейна. Его недаром называют озерным краем. Вот и сейчас железная дорога велась вдоль берега, жемчужная гладь воды отражала небо, легкая рябь шла от редких лодочек. Одно озеро перетекает в другое. Вода рассыпается драгоценными камнями, Среди лесов и полей — потрясающее зрелище, особенно в солнечный день. Сегодня как раз такой. Я припала носом к стеклу, пытаясь впитать красоту ставшего родным края. Пускай родилась и выросла не здесь, но Невель стал домом. Я не мыслила жизни без мостов над Адроном, прогулочных корабликов, яхт и мчащихся на всех парах поездов. Приоткрыла окно и, рискуя испачкаться в саже, подставила лицо встречному ветру. Хорошо, свежо и пахнет весной. Не знаю, сколько я так простояла с глупой улыбкой на губах. Мимо проходили люди, не обращала внимания, нагло повернувшись к ним спиной. К Хасаби. И никто, решительно никто, не заподозрил во мне секретаршу, презрительно не погнал во второй класс. Признаться в душе, боялась этого. Глубоко въелось социальное неравенство. Вдоволь надышавшись, отправилась гулять по поезду, небрежно раскланиваясь со встречными хасаби. Посмотрела на вагон-ресторан. Впечатляет. Не хуже лабиринта излюбленного места отдыха нивельской богемы. Хорошо приборы не серебряные, а то спутала бы с дворцом. Ну да, столичный экспресс — не борийский поезд. Тут даже самые дешевые билеты по карману только квалифицированным рабочим, то есть элите третьего класса. Скользнула взглядом по стопочке меню в кожаных футлярах и сглотнула. Так есть сразу захотелось. Аппетит пропал при мысли о ценах. Карточка не бездонная. В столице нужно на что-то жить. Поэтому буфет. Ничего, продержусь шесть дней без горячего. Можно, конечно, попросить Латеску угостить. Вряд ли он откажется. Но неудобно. Словно подаяние прошу. Усмехнулась. Похоже, похоже мы с начальником. Он тоже гордый. Никогда ничего не просил. Несмотря на то, что Невиль еще не скрылся за горизонтом, пара человек уже устроилась в баре и неспешно цедила кто коктейли, кто чего покрепче. Дальше шел еще один вагон первого класса, вагон с обслугой. Должен же кто-то круглосуточно обеспечивать удобство гостей. И начинался второй класс. Туда я не пошла, вернулась в купе. Латеску до сих пор спал. Такой забавный. Одна рука свицает с диванчика, ноги чуть согнуты в коленях, лечь нормально мешали ботинки и правила приличия. Интересно, как мы уживемся в одном купе? Я не привыкла бегать в халате и чистить зубы перед мужчиной. Одно дело, когда отношения совсем другое, как с Марком. Стесняются даже взрослые девочки. Достала чемодан и вытащила книгу. Пользоваться из-за проектором не решилась, боялась разбудить начальника. Роман оказался занятным, мистический детектив с богиней смерти, которой до сих пор в век свободомыслия поклонялись некроманты. Я увлеклась, переворачивала страницу за страницей и не заметила, как проснулся Латеску. «Сидите тихо, как мышка!» Начальник украдкой зевнул и, убедившись, что не смотрю, ну как бы не смотрю, потянулся. «Вас не хотело тревожить!» «Напрасно! Я просил не будите, только...» Латеску поправил взъерошенные волосы и бросил короткий взгляд на окно, проверил диктина и застегнул браслет на запястье. На лбу... Отпечатались пуговицы, залегла широкая алая полоса. Едва заметно улыбнулась и отложила книгу в сторону. Немного странное ощущение, словно тебя впустили в домашний мир. Хотя почему словно? Хасаби и прежде разрешал видеть себя вне рабочего кабинета. Какие последуют указания? Поездка неувеселительная, и я секретарь. — Обязана работать. — Никаких, — пожал плечами Латеску и надел пиджак. — До столицы сделаете два-три звонка, но не сегодня. — Может, — неуверенно напомнила о заказчике Ронцу. Достало уже, — поджал губы Хасаби. — Хоть один день без грязи, сыт по горло. — Поэтому никаких магов. Министров и комиссаров. Обещаю, сегодня я найду вам развлечение и интереснее чтение. Только не говорите, что тут ночной клуб есть, — рассмеялась я. Признаться саму, до ведьминых колик достала копаться в чужом грязном белье. Понимаю латеску, он целый месяц на нервах. Пора выдохнуть, а то сойдешь с ума. Музыка имеется, клуба нет. Зато недурственно кормят, и можно поиграть в бильярд. Вы как? Быстрый, чуть лукавый взгляд. Шары гонять умеете? Бильярд? Хм, а это интересно. Может, я не ас? Но не в первый раз кей вижу. Один из бывших любил бильярд. Приохотил. После иногда с Найджелом резалась на выходных. Пусть он начальник отдела юридической поддержки, но не гнушался дружить с простыми смертными. Опять же, ребята-ликвидаторы пересекались в общей компании, воевали за зеленым сукном. Словом, поиграю, за одно время быстрее пролетит. Латеску заметил блеск в глазах и улыбнулся. — Сколько же у вас скрытых талантов! — Стараясь соответствовать начальнику. Вернула комплимент. Хасаби неожиданно посерьезнел, задумался и тихо заметил. И еще один талант — не падать духом. Другая давно бы положила на стол заявление. А вы настроение поднять пытаетесь. Между нами повисло молчание. Оба понимали, какие слова не прозвучали в купе. Гудел паровоз, крутились колеса. Мелькали за окном красоты Вертовейна, а кристалл с записью оставался, как предатель, который передал убитому магу приглашение, торговал секретами и воровал деньги. открыто, не боясь, уверенный в собственной безнаказанности. Коснулась руки Хасаби и заверила, все будет хорошо. Он не ответил. Только губы дрогнули в горькой усмешке. Очевидно, Латеску опять утаил часть информации. Судя по реакции, безрадостной. «Возьмите охрану!» Опять влезла не в свое дело, но не могла, волновалась. Угроза из записки. Некогда после такой некромант начал убивать близких. Голову сестры в коробке, начальник Безусловно, не получит, а вот вспышка порцелена вполне может нанести вред тому же Кэролу. Он бесшабашный, несложно подстеречь. И хорошо, если просто отправят в госпиталь. Человек, убивший однажды, не чурается новых трупов, если на кону положение, деньги, жизнь, наконец. Со шпионашей крупные махинации при отягчающих обстоятельствах отправляют безвоздушную камеру. — Не надо! — Хасаби рассеянно похлопал по руке. — Я уже Марка попросила. Втянула голову в плечи, предчувствуя расплату за самоуправство. Однако ее не последовало. Латеску у глянул наглянул и попросил не трогать парня. — Пусть спокойно поправляется. Сам разберусь. — Магдалина, потребуется. Выберу крепких ребят. А теперь хватит. Проголодались? Кивнула, мысленно прикинув, что хорошего есть в буфете. Тревога не улеглась, но начальник прав, нельзя постоянно себя накручивать. — Госпожа Эштмазера! Латеско без труда догадался о финансовых затруднениях и продемонстрировал банковскую карту. — Ваша, — на всякий случай уточнила я, — отказываться не стану, чтобы не обидеть но отдам треть суммы каждого счета. Нечестно заставлять мужчину тратиться на ту, которая после не отблагодарит в спальне. Один раз, пожалуйста, два тоже, но нерегулярно. Мы не любовники, от слова совсем. — Нет, деньги государственные, на двоих, — подчеркнул начальник, пресекая попытки саботировать транжирство. — Надеюсь, не против, что карточка у меня. По правилам платит мужчина. Разумеется, не против, даже приятно. Половлю завистливые взгляды, посижу в компании приятного собеседника, попробую изысканные явства. Но сначала надо переодеться к ужину. Извинившись, схватила чемодан и юркнула в санузел. Неудобно, тесно, но как-нибудь. «Магдалена, я подожду в коридоре» тактично предложил Латеску. Стукнула дверь. Действительно вышел. Одной проблемой меньше, значит, хасаби можно просить выйти. Задернула штору и разложила наряды на диванчике. Поразмыслив, выбрала зеленое платье, одолженное у Алины, публика знатная. Ужин, значит, форма одежды парадная. Не забыла про украшения, прическу, макияж. Словом, Латеску заждался и решил проверить, не умерла ли я. «Магдалена! Сколько?» Недовольно начал он, получив разрешение войти, но не договорил. Взгляд скользил по телу, зрачки чуть расширились. Стояла и довольно улыбалась. Калини бегала не просто так, знала о том самом платье, вот и теперь сработало. Начальник потерял дар речи. «Правда, быстро оправился!» Одарил комплиментами. «Хотя бы не зря ждал!» усмехнулся он и по традиции остановил взгляд на груди. По той же традиции кокетливо опустила ресницы, нравятся ему женщины, а глубокие декольте еще больше. «Вы великолепны! Можете, когда хотите!» «А нужно хотеть?» игриво поинтересовалась я. Старый добрый флирт И словесные игры, от которых порой получаешь больше удовольствия, чем от секса. С последним у меня глухо, поэтому пикировки жизненно необходимы. Вам виднее, без тени улыбки ответил Латеску. Нахмурилась, силясь понять, на что он намекал. Эм, хасаби, склонив голову на бок, начальник любовался, как диковиной вазой. Он усмехнулся, но объяснять не пожелал. Меня же терзало его странное «Вам виднее». Вроде ничего не предлагал, только почему в голове определенные мысли? Глупые. В духе статей из дамских журналов. Бред, конечно. Здравомыслие и еще раз здравомыслие, Магдалена. Уже нормальным деловым тоном Хасаби обещал после ужина подробнее рассказать о командировке. Там пара официальных мероприятий и одно светское. — И на людях, Иштмазера, пожалуйста, глазки не строить, иначе не обижайтесь на сплетни, которые поползут по инспекции. Пожала плечами и напомнила пункт давнего договора. — Никаких близких отношений. Латеску фыркнул и удивленно уточнил. — Вы решили, будто я... Право слово, Магдалена. Девять лет терпел, а тут вдруг приспичило. Да, неловко получилось. Всякое случается, уклончиво ответила я и потянулась за сумочкой. Если мужчина смотрит на женщину определенным образом... Каким? Ну, извините, развел руками Латеску. Не слепой. Только приставать по ночам не собираюсь. Или вы на это рассчитывали? Платье провокационное. Прежде вы такие не носили. Начальник пытливо заглянул в глаза. Отвернулась, хотя спать с Латеску не собиралась, зато он явно убежден в обратном. Надел, называется, платье. Теперь оно казалось в высшей степени распутным. Открытая спина и руки. Глубокий узкий вырез, образованный двумя широкими лентами струящейся ткани. Ну да, в таком только соблазнять. Хорошо, я переоденусь. Поджав губы, попросила начальника ненадолго выйти. Не нужно нагнуться. Не желаю обвинений в развратном поведении. Зачем переодеваться? Платье шикарное. Мне просто интересно, насколько эм, далеко простирались ваши планы. Да успокоится он, наконец, чего так задело. Ну, платье, ну, шуточки. Так все старое, грудь не видно, я проверяла. Сзади тоже все по вечернему протоколу. Или как заяц виновата тем, что волку захотелось кушать. До смены билетов на второй класс. Выпалила я и гордо зашагала к ресторану. Нашел шлюшку. До поздней ночи, пока не уляжется, в купе не войду. А то и действительно поменяюсь. Найдется же в поезде свободное место. — Магдалена! — понеслось вслед. — Не сердитесь! — пошутил я. — Не смешно! — сверкнув глазами, развернулась. — Ну, дурак! — Латеску подошел и протянул забытую сумочку. — Вы порядочная девушка, я ничего плохого не подумал, честно. Свидетелями нашей перепалки стали пассажиры соседних купе, спешившие на ужин. Представляю, что они подумали. Любовница, содержанка. Меня переклинила. Захотелось, чтобы начальник извинился. Знаю, Латеску никогда не просит прощения. Даже у короля не попросил бы. Помню ведь представление века, когда еще Ишт Латеску публично извинялся перед Тайроном. Никакого раболепия, сожаления, даже головы не склонил, хотя правила требовали. А тут такая мелочь. Шутки на интимные темы в адрес секретаря. Сделала глубокий вдох и уткнулась носом в стекло. Жизнь несправедливая штука. Да горечь и во рту обидно. А ему мелочь. Хасаби забыл, а ты переживаешь. Вдох, выдох. «Право слова Лена. Он не со зла. Тебе ли не знать? Просто такой человек. Немного развязный, самоуверенный. Бабник. А тут платье. Секретарша. Надо перевести стрелки. Мол, не я восхищенно смотрел, а подчиненная соблазняла. «Бутылки из каньола хватит?» Хасаби пристроился рядом, тоже смотрел в окно, наклонящийся к горизонту, Золотой солнечный шар. А? Недоуменно покосилась на латеску. В качестве извинений, Магдалена, вы ведь любите этот сорт шампанского? Люблю, кивнула я, но покупать не надо. Иногда я перегибаю палку, неожиданно признался начальник и тронул за плечо. Улыбнитесь, недаром же платье надели, оно вам очень идет, Лена, очень. Задумчиво повторил он. Спасибо. Обида прошла, чувствовала ему самому неудобно и неприятно случившееся. Помолчали. Латеску стоял так близко, что кожу щекотали теплые полы пиджака. Невинная сцена от чего-то казалась интимной, до легкой дрожи, хотя, безусловно, виной всему недавний разговор. Наконец Хасаби отмер оторвал взгляд от зеленых далей и махнул в сторону вагона ресторана. — Прошу, потратим немного денег Абеля Бернарда. Вечер, начавшийся с недоразумения, прошел замечательно. Словно стремясь загладить вину, Латеску развлекал выпивкой, едой и танцами. Мы объединились против другой пары и таки их перетанцевали. Потом, прихватив по стаканчику из бара, направились в бильярдную. Логично проиграла, зато повеселилась. В итоге спать ушла первой. Хасаби задержался в курительной по его словам позвонить брату. На самом деле не желал стеснять. В дорогу прихватила пижаму, поэтому выглядела прилично, но на всякий случай по шее укрылась одеялом. Пикантная ситуация. В одном купе с мужчиной, который не муж и не любовник. Однако первая ночь прошла нормально. Латеску переодевался в санузле, при мне даже рубашку не расстегнул, хотя спал по пояс обнаженный. С моего согласия. Если вас смущает, скажите. Меня не волновало чужое тело, безумно хотелось спать. В другой раз полюбуюсь и продам красочный рассказ газетам. Словом, вместо ответа начальник получил и членораздельное мчание